оглавление предисловие биография альфреда брема общий очерк царства животных глава 1 природа как театр жизни животных глава 2 основные формы животных глава 3 основные свойства животных питание глава 4 приспособляемость животных. Первое приспособление животных формой и окраской тела. Второе мимитизм. Третье приспособление движений и манер животных. четвертое приспособление животных к физическим условиям. Пятое приспособление для взаимных сношений животных между собой. Глава 5. Размножение животных. 1. Бесполое размножение. Второе. Половое размножение. Третье Развитие животных. Глава 6. Географическое распространение животных. Глава 7. Система животного мира. Позвоночные животные. Млекопитающие. Общий очерк. Отряд 1 обезьяны, питецы. Первое семейство узконосые, катарини. Человекообразные, антропоморфа. Первый род горилла. Троглордитез горилля. Горилля гина. Второй род шимпанзе. Troglodites niger, Simia troglodites, Tretji rod, Orangutang, Pitecus satirus, četrti rod, Gibon, Gilobates, Siamank, Geobates sindactylus, Hulok, Hilobates hulok, Lar, Hilobates lar. Unko. Kilobates raflezii. Vau-vau. variegatus. Sobaka vidne. Semnopitekus. Pjati rod. Tonka Hulman. Semnopitekus entelius. Budenk. Семнопитекус – наурус. Шестой род – носатые – назалис. Носатая обезьяна или кахау. Назалис – ларватус. Седьмой род – толстотелые – колебус. Гвереца – колебус гуереза. медведяобразная обезьяна – Колёбус Урсинус. Сатана. колобус Сатанас. Восьмой род. Мартышки. Церкопитекус. зеленая обезьяна или Абуланж. Церкопитекус Сабеус. Диана или бородатая мартышка. Церкопикус Диана. Мона. Церкопитекус Мона муйдо, церкопитекус цефус, гусар, церкопитекус рубер, мангап или черномазая обезьяна, церкопитекус фулиги, девятый род макаки, макакус, яванский макак или моньет, макакус циномольгус. Бундер Макакус резус. Десятый род Магот. Инуус, Магот, Инус Экайдатus. Одиннадцатый род Павианы. Цинухитеко фалюс, бабуин, Цинокефалюс бабуини, Чакма, Цинокефалюс форкариус. Сфинкс, Цернофелюс сфинкс, гамадрил, цинокофелис гамадрил, мандрил, цинокофелис мормон, дрил, цинокофелис леукофеус, черный или хохлатый павиан, цинокипитекус нигер, гелада, цинокипитекус геляде, Силен. Цинопитекус сиенус. Второе семейство широконосые. Плятири. Цепкохвостые. Цебиде. Первый род ревуны. Мецетео. Акуат или рыжий ревун. Мецетео сенекулюс. Карая или черный ревун. Мицетос нигер. Второй род. Цепкие обезьяны. Ательс. Коата. Ательс панискус. Маримонда или Ару. Ательс белзебут. Чемек. Ательс пендактilus. Мирики. Ательес гипоксантus. Золотая обезьяна. Отелес вартлетии Третий род Мохнатые обезьяны Леготрикс Варигуда или аспидная обезьяна Леготрикс гумбольтии Четвертый род Сапажу Цебус Капуцин Цебус капуцинус Белоплечие обезьяна Цебус гипоэлейкус Чалая обезьяна – цебус – оливаесус. Белобородая обезьяна – цебус леугогенис. Анелла или белый сапожу – апелла. Фавн – мико или рогатый сапожу – цебус фатуэльдус. Мягкохвостые – пецидея. Пятый род. Лисьехвостые обезьяны или саки. Питеция. Жидовский или чертов саки. Питеция сатанас. Белоголовый саки. Питеция лаукоэцефая. Мохнатый саки. Питеция гирсата. Шестой род. Короткохвостые обезьяны. Брахириус. Какаяо, Врахириус меляноцефалюс, Краснолиций саки или уакара, Врахириус кальвус. Седьмой род, Саймири, Хризогрикс. Саймири мертвая голова, Хризогрикс, Сциуэра. Восьмой род, Ночные обезьяны, Никтопитекус Марикина. Никтопитекус Тривергагус Третье семейство Игрунковые Оротепитеци Обыкновенная уистити Гапалеякхус Темная уистити Гапалеяксус Пеницилята Серебристая обезьяна Гапалеяххус аргентата, львиная игрунка, Глапалеяххус леонина, Розалия, Гапалеяххус розария, Пинче, Гапалеяххус эдипус. Отряд второй. Полуобезьяны или лимуры. Прозимии. Первое семейство лемуры. Лемуриде. Первый род Индри, Лиханотус. Бабакото, Лиханатус, вревикаудатus, Второй род Маки, Лемур, Вари, Лемур Вариус, Катта, Лемур Катта, Монгоц, Лемур Монгоз, Черный Маки, Лемур Макако, третий род лори, стенопс, тонкие лори, стенопс грацилис. толстый лори, стенопс тардиградус. Четвертый род. Ушастые маки или галаго. Отоликнус. Обыкновенный галаго, отоликнус гаягон. Ушастый маки, комба отоликус агисимбанус, пятый рот, полумаки, гапалемур, серый полумаки, гапалемур гризеус, шестой рот, кашачий маки, гапалемур гирогалелус, валуви гиполемур фурцитер, седьмой рот, потто, породактилюс, Восьмой род – медвежий маки – арктоцебус. Второе семейство – Долгопятый. Тарсиде. Маки – домовой или долгопят пугало – тарсиус спектрум. Третье семейство – руконожки – лаптодактиля. Ай-Ай или Руконожка. Хиромис Мадагаскариоэнсис. Отряд третий. Рукокрылые. Хироптера. Первое семейство. Летучие собаки или платоядные летучие мыши. Птеропина. Первый род. Летучие собаки. Птенопус. Колонг. Птеропус Эдулис Летучая лисица Птеропус Эдвардеи Второй род Ночные крыланы Цонокиктерис Пальмовый крылан Цинокиктерис Темнеоэс Низкий крылан Цинокиктерис Эгипциакус Золотошейный крылан Цинокиктерис Коларис. Второе семейство – гладконосые, Гиморина. Первый род – ушаны, плекотус. Ушан обыкновенный, плеконус ауритус. Второй род – нетопыри, весперхилио Серые летучие мыши, миотус. Серая летучая мышь, вэспертилио миотус. Водяные летучие мыши Брахиотус красная водяная мышь Вертилио Брахиотус дуабоитонии третий род рано летающие летучие мыши Весперуто горные летучие мыши Метеорус бродячая летучая мышь Весперуто Метеорус нельсонии. МАЛОРОСЛЫЕ НЕТОПЫРИ МАННУТО НЕТОПЫРЬ КАРЛИК ВЕСПЕРУТО НАНУТО ПИПЕСТРЕЛЮС КОЖАНЫ ПАНУГО ОБЫКНОВЕННЫЙ КОЖАН ВЕСПЕРУТО ПАНУГО никтуля. ЧЕТВЕРТЫЙ РОД ШИРОКОУХИЕ ЛЕТУЧИЕ МЫШИ СИНОТУС КУРНОСЫЙ кажан. Синотус барбастеллюс. Третье семейство – листоносы, кровососы или вампиры. Исцеофора – филлорина. Первый род – десмоды – десмодус. Рыжий десмод – десмодус руфус. Второй род – ланцетоносы – ринопома. Египетский ланцетонос Ринопома микрофилиум. Третий род вампиры филостома. Обыкновенный вампир или упырь филостома спектрум. Четвертый род подкованосы Ринолефус. Малый подкованос Ринолефус гипозидерос. Большой подкованос. Ринолёфус террум аюниунум. Отряд четвёртый хищные. Корнивора. Первое семейство кошки. Фелиде. Первый род, собственно, кошки. Фелис. Королевский тигр. Фелис тигрис. Пятнистая пантера или дымчатый леопард. Фелис небулеза. Мраморная кошка – дорал, фелис мармората. Дикая кошка – фелис катус. Манул или малая степная кошка – фелис мануль. Буланая кошка – фелис маникулята. Домашняя кошка – фелис маникулята доместика. Ангорская кошка Фалис Маникулята Ангоренсис Безхвостая или Менская кошка Картизианская кошка Харасанская кошка Каманская кошка Рыжая табольская кошка Рыжая и голубовато серая кошка смысла доброй надежды Китайская кошка Сиамская кошка, Варварийский лев. Фелис лео барбарус, темноцветный капский лев, Фелис лео капенсис, синегальский лев, Фелис лео саннегаленсис, персидский лев, фелис лео персукис, гузуратский лев, фелис лео гузератуансис. Леопард. Фелис пардус. Пантера. Фелис пантера. Зонская или длиннохвостая пантера. Фелис вариегата. Черная пантера. Фелис меляс. Ирбис или снежный леопард. Фелис цинка. Крапчатая кошка. Фелис виварина. Карликовая кошка. Фелис венгаленсис. Сервал. Фелис церваль. Кугуар. Серебряный лев или пума. Фелис кэнколор. Ягуаранди. Фелис ягуаранди. Эйра. Фелис эйра. Ягуар или унца. Фелис онса. Чати или Мабакарая, Фелис Митис, Оцелот, Фелис пардалис, тигровая кошка, Фелис Тигрина, длиннохвостая кошка, Фелис Макрура, Помпасовая кошка Фелис Паерос, второй рот Рыси, Линкс. Болотная рысь или джунглевая кошка. Линкс хауэ. Степная рысь или каракал. Линкс каракаль. Полярная рысь. Линкс боэралис. Рыжая рысь. Линкс руфус. Обыкновенная рысь. Линкс вульгарис. Пардовая рысь. Линкс. Пардинус, третий род. Гепарды или охотничьи леопарды, Цеинилюрус, Чита, Ценаилирус мубатис, Факхат, цинаилюрус гутату, крапчатый леопард, цинаилюрус семарингии, шерстистый леопард, цинаилюрус ланеус. Четвертый род – фосса, гритопрокта, мадагаскарская фосса или Харьковая кошка, циноилирус ферокс. Второе семейство – виверровое, виверриде. Первый род – собственно виверры, виверра. Африканская циветта, виверра циветта, азиатская или настоящая циветта, Веверра зибета. Расса. Веверра Генета. Веверра генета. Второй род. Линсанг. Прионодон грацилис. Тигровая цеветта. Прионодон пардиколер. Пятнистая цеветта. Прионодон макулезус. Третий род. Пальмовые куницы или страннохвосты Пардоксурус Индийская пальмовая куница Пардоксурус нигер Малайская пальмовая куница Пардоксурус гермофуодитус Пагума Пардоксурус лярватус Четвертый род Мангусты или ихневмоны Герпестес Ихневмон или фараонова мышь, Герпестес Ихнеюмон, Мунго, Герпестус мунго, Золотопыльная мангуста, Герпестес яваникус, Мекон или мелончилло, Герпестус вендригонции, Зебровая или полосатая мангуста, Герпестес фасциатус, Крабовая мангуста или урва. Герпестас урвас. Пятый род. Кузиманзе. Грохарус. Обскурус. Шестой род. Лисицевидная мангуста. Циниктилис пеницилята. Седьмой род. Суриката. Суриката тетрадактиля, Восьмой род. Какамицли. Бозарис Астута. Третье семейство — Харьковые, Мустелиде. Первый род — Куницы, Мустеля. Настоящая Куница — Мустеля-Мартес. Каменная Куница или Белодушка — Мустеля-Фонья. Драгоценный Соболь — Мустеля-Зибелина. Сосновая куница или американский соболь. Мустеля американа. Пекан. Куница рыболов. Мустеля пенанта. Харза или ангопрао. Мустеля флявигуля. Второй род. Харьки. Путорикус феториус. Харек. Путориус фетидус. Перевязка. Путориус сарматикус. Африканский хорек. Путориус фуро. Обыкновенная ласка. Путориус вульгарис. Горностай. Поториус эрмине. Европейская норка. Поториус лютриоля. Американская норка. Путориус визон. Третий род Росомахи. Гуле, Росомаха, Гулё-Бореалис. Четвертый род, Гуроны или Гизоны, Галиктиус, Гираха или Таира, Галиктис-Варвара. Гризон, Галиктис-Витата. Гризон-Большой, Галиктис-Аляманди. Пятый род, Барсуки, Мелес. Барсук. Мелес таксус. Шестой род. Медоеды. Мелевера. Медоед или Ратель Мелевера капенсис. Ротель индийский. Мелевера индика. Седьмой род. Короткохвост. Мадаус. Короткохвост. Мадаус. Мелинцепс, восьмой род. Вонючки. Мефитис, Сурильо, Мефитис, Суфоханс, Скунс или скунг. Мефитис Вериенс, Девятый род. Полосатые хорьки. Робдогале. Цорилла. Робдогале мустелине. Десятый род выдры – лютра, речная выдра или порешня, лютра вульгарис, орирянья или лонтру, лютра бразилиенсис. Одиннадцатый род – морские бобры, энхидрис, морской бобр или калан, эхидрис лютрис. Четвертое семейство гиены, Гиенде. Первый род гиена. Гиена, пятнистая гиена, гиена крокута, береговая гиена или береговой волк. Гиена бруэнея. Полосатая гиена. Гиена эгриата. Второй род земляной волк или протел. Протеляс. Лоландии. Пятое семейство собаки – канида Первый род собственно собаки – канис. Волк – канис люпус. Чанго – камышовый или буланый волк. Канис окцидан – талис. Индийский волк – бигана багиар – лануга. Африканский волк или волк-шакал Канис антус Каберу вальке бокару Канис сименсис Полосатый волк Канис адустус Шакал Канис эгуарус Чепрачный шакал Канис месомеляс Красный или гривистый волк Канис джабатус, луговой волк или койот. Канис латрапс, виверровая или енотовая собака. Канис проциноидая. Майконг или саванная собака. Канис конкриворус, агуарачай или бразильская собака. Канис ветулюс. Гиеновая собака или пестрый волк. Канис пиктус. Колзун. Канис дуктуенсис. Адьяк. Канис рутилянс. Горный волк. Канус альпинус. Бразильский лесной волк. Домашние собаки. Глава первая. Борзые. Канис... Фамилис, Граюс, левредка, Шотландская или Волчья Борзая, Голая Африканская собака, Гончие, Лисьи собаки, Ищейки. Глава вторая. Доги. Канис фамилиарис молесус. Датский док. Немецкий док. Ульмский Ирландский док или мастиф. Бульдог или боксер. Тибетский док. Молосский док. Глава третья таксы. Канис фамилиарис вертагус. Косматая шотландская такса. Выдровая такса. Глава четвертая легавые. Канис familiaris сагакс. Немецкий жесткошорстный легаш Ньюфаундленд. Легавый Водолаз, Сеттер, Гладкошорстные легавые собаки. Глава 5 Болонки. Канис фамилиаррис Экстраариус. Пудель. сенбернарская собака. Глава шестая. Пинчеры. Канис фамилиаррис Грифус. Глава 7. Собственно домашние собаки. Канис familiaris доместикус. Полярная собака. Дворняшки. Овчарки. Шпицы. Динго или ворогал. Канис динго. Второй род. Лисицы. Вульпес. Обыкновенная лисица. Вульпес вульгарис. Полярная лисица. Песец или каменная лисица, вульпес лагопус, степная лисица или корсак, вульпес корсак, пустынная лисица или фенек, вульпес зердо, серая лисица, вульпес синеро аргентатус, широконосая лисица, Отонион кафер. Шестое семейство Медведи. Урсине. Первый род. Собственно, медведи. Урсус, бурый медведь. Урсус арктос, серый серебристый медведь или гризли. Урсус цинериус, Барибал или Черный медведь. Урсус. Американус. Гималайский медведь. Урсис тореятус. Малайский медведь. Урсус малеянус. Белый или полярный медведь. Урсус моритимус. Второй род. Губачи. Мерульсус. Губач. Мерульсус лебиатус. Третий род. Кошковидные медведи – Аэлюропус. Тибетский горный медведь – Аэлюропус меланолекус. Четвертый род – Панда. Аэлюропус фульгенс. Пятый род – Бинтуронг. Арктикус бинтуронг. Шестой род – Полоскун енот. Или Ракун, Процион летор, ракает или Агуара. Процион конкриварус, Седьмой род насухи, Насва, Коати или Обыкновенная Насуха, Насва Руфа, Велоносая насуха, Насва назика, восьмой род цепкохвост, Медведь или. Кинкажу. Церколептес кауди вольвулюс, Отряд пятый. Ластоногие Пинипедея. Первое семейство тюлени. Фоциде. Первый род тюлени. Фока. Тюлень обыкновенный. Фоко витулина. Каспийский тюлень Фока каспика. Лысун или седлистый тюлень. Фока гренляндика. Второй род хохлачи. Сыстофарокристата. Третий род морской слон. Макроринус леоникус. Второе семейство моржи. Трихедиде. Первый род морж. Трихиус розмарус. Третье семейство Нерпухи – отариде. Первый род Нерпухи – отария. Сивуч – отарио стеллери. Морской кот – отария урсина. Морской лев – отария юбата. Отряд шестой – насекомоядные. Инсективора. Первое семейство ежи – эриноцеэдиде. Первый род еж – Эринацеус европеус. Второе семейство кроты. Тальпиде. Первый род обыкновенный крот. Тальпа европеа. Третье семейство тупаи. Тупаиде. Первый род тана. Тупая тана. Четвертое семейство прыгунчики. Макросцелиде. Первый род слона землеройка, Целидас типикус. Пятое семейство щетинистые ежи, центетес. Первый род танрек, центетес экаодатус. Второй род щелезубы, соленодон. Кубанский щелезуб, соленодон кубанус. Шестое семейство землеройки, сорицина. Первый род лесная землеройка, Сорекс вульгарис. Домовая землеройка. Сорекс аранеус. Второй род Итальянская землеройка. Кроцидура сваленс. Третий род водяная землеройка или Водяная кутора. Кросопус тодеис. Седьмое семейство выхухолевые, Меогалине, первый род выхухоль или десман, Меогале мосхата. Восьмое семейство шерстокрылы, галеопитеде. Первый род обыкновенный шерстокрыл, Галиопитекус волянс. Отряд седьмой грызуны, Роденца дипус сагита. Первое семейство Беличи. Сциуриде. Первый род дневные белки Сцириус. Обыкновенная белка или векша. Сцириус вульгарис. Второй род Летучие белки или литяги, Птеромис. Тагуан. Птеромис петаури. Ассапан. Птеромис. Волюцеля Третий род Бурундуки Тамиас Сибирский бурундук Или полосатая сибирская земляная белка Тамиас стриатус Гаки или гимпунг Тадиас листери Четвертый род Сусликовая белка Ксерус Шилу Ксерус рутилюс Сабера Kserus leikoumbrinus. Pjati rod, susliki. Spomorfilus. Obyknaveny suslik. Spermofilus citilus. Ovražek ili sery suslik. Spermofilus muzikus. Pjotnistý suslik. Spermofilus gutatus. Šestoj rod, lugavaja sabaka. Cinomis Людовенианус. Седьмой род сурки. Арктомис. Байбак. Арктомис-бобак. Альпийский сурок. Арктомис-мармота. Второе семейство орешниковые или сони. Миоксиды. Первый род полчок. Миоксус-глис. Второй род садовая соня. Эромис-нителя. Шестой род – орешниковая соня, мускардикус овелянарус. Третье семейство – бобровые, касториде. Первый род – бобр, кастор фибер. Четвертое семейство – тушканчиковые, диподиде. Первый род – настоящий тушканчик, дипус. Египетский тушканчик, дипус Египтякус, Тарбаганчик, Дипус Сагита, Махноногий Тушканчик, Дипус Лягопус, Согуранчик, Дипус Кхальтикус, Второй род, Североамериканский Прыгунчик, Иакулюс Гудсониус, Третий род, Земляной Заяц, Сциртес Якулюс, Четвертый род, Долгонок кафрской. Педетес кафер. Пятое семейство мыши. Муриде. Первый род песчанки. Псамомис. Египетская песчанка. Псамомис обезус. Гребенщиковая песчанка. Псамолис тамаринцинус. Второй род, собственно, мыши. Мус. Черная крыса – мус-ратус, пасюк – серая крыса, мус-декуманус, хобяковая крыса – мус-габесенус, домашняя мышь – мус-мускулюс, полевая мышь – мус-аграрис, мышь-малютка – мус-минутус, полосатая или варварийская мышь – Барбарус. Третий род хомяки, крицетус. Хомяк. Крицетус фриментарис. Шестое семейство полевки. арвиколиде Первый род мускусная крыса или андатра. Фибер зибетикус. Второй род. Настоящие полевки арвиколя. Водяная крыса. Арвиколя. Амгибиус. Снеговая полевка. Жарвиколя нивалис. Лесная полевка. Арвиколя граолю. Земляная полевка. Арвикаля агрест. Обыкновенная полевка. Арвикаля арвалис. Мышь эконом. рвикаля экономус. Подземная полевка рвиколя субтиранес. Третий род пеструшки. МИОДЕС. ПЕСТРУЖКА ПОЛЯРНАЯ ИЛИ ЛЕММИНГ. МИОДЕС ЛЕММУС. Седьмое семейство КРОТООБРАЗНЫЕ МЫШИ. Спаляцида. Первый род СЛЕПЫШ. СПАЛЯКС ТИФЛЮС. Второй род ПЕСКОКОП. БАТИЕРГУС. Маринтимус. Восьмое семейство МЕШЕТЧАТЫЕ КРЫСЫ. Геомиде, первый род Гофер, геомис Бурсариус, девятое семейство дикобразовые гестрициде, первый род дикобраз гистрикс кристата, второй род африканские кистехвосты атеруара африкана, третий род лазующие дикобразы эретизон. Иглошорст – эретизон дорсатум. Четвертый род – цепкохвостые – церкалобекс. Цепкохвостый дикабраз. церколябес новая гиспания. Кюина – Цирколябес виллезус. Куанду – церколябес прегээнселис. Десятое семейство – полукопытные – Кавиде. Первый род морские свинки. Ковия. Морская свинка. Ковиа Порцулюс. Кутлерова свинка. Ковиа кутлери. Второй род Мара. Долихотис пататоника. Третий род агути или гути. Золотой заяц. Даспипрокта агути. Четвертый род пака. Целлогенсис пака. Пятый род вода свинка. Идрохерус капибара. Одиннадцатые семейства восьмизубовые. Октодонтиде. Первый род кустарниковые крысы. Октодон. Дегу. Октодон кумингии. Второй род Грибневики, Кленомикс, Тукотуко, -туко, Кленомис магаляникус, третий род Гуиди, Ктенодахилиус масони. Четвертый род Йоже Крысы, Капромис. Хутиаконга, Капромис Пелоридас. Пятый род болотный бобр или коипу. Мнопотамус коипу. Шестой род – щетинистая свинка. Аулякодус свинедрианус. Полулопастная свинка. Аулякодус пальматус. Двенадцатое семейство – шиншилы. Лягостомиды. Первый род – собственно шиншилы. Эриомис. Большая шиншила Эриомис хинхиля. Малая шиншилла – Эриомис ля Нигера. Второй род – Пушаки – Лягодиум. Перуанский пушак ля – легидиум Гувери. Третий род – Вискаши – Лягостомус. Тринадцатое семейство Зайчи – Лепориде. Первый род – Собственно Зайцы – Лепус. Заяц-русак – Лепус вульгарис. Альпийский заяц – лепус тимидус, кролик – лепус кункулюс, второй род пищухи – Легомис, сеноставец – Легомис альпинус, оготона – Легомис оготона, карликовая пищуха – Легомис пузилюс. Отряд восьмой «Неполнозубые». Edentata. Первое семейство ленивцы – брадиподиде. Первый род двупалые ленивцы – холепус. Унау – холепус дидактилюс. Второй род трехпалые ленивцы – брадипус. Ай-ай – брадипус тридактилюс. Второе семейство муравьеды – мирмекофагиде. Первый род гривистый муравьет Мирмекофага и Юбата, второй род Тамандуа или Кагуаре, Тамандуа тетрадактиля. Третий род малый или двупалый муравьет, Целетурус дидактолюс, Третье семейство броненосцы Дасиподиде. Первый род щетинистый броненосец. Дасипус Вилезус. Шестипоясный броненосец. Дасипус Сексинктус. Гигантский броненосец. Дасипус Гигас. Второй род. Трехпоясный броненосец. Толипейгас Тринцинктус. Третий род. Щитоносец. Хламидофорус Трункатус. Четвертое семейство ящеры. Манидида. Первый род собственной ящеры. Манис, длиннохвостый ящер манист люнгикаюдата. Панголин, манис Пентадактиля, Степной ящер. Манис темники. Пятое семейство трубкозубы Ориктораподида. Первый род капский трубкозуб. Орикторопиус капенсис. Отряд девятый. Хоботные. Пробостида. Первое семейство слоновые. Элефантиде. Первый род слоны. Элефас. Азиатский слон. Элефас азиатикус. Африканский слон. Элефас африканус. Суматорский слон. Элефас Суматранус отряд десятый непарно копытное первое семейство лошади Эйуиде первый род лошадь эйус тарпан эйус кулан джигитай джан кианг эйудус прозвальский Онагр, июмус, асмус, онагер. Степной осел, июз, асмус, африканус. Сомалийский осел, июз, асмус, сомалиэнсис. Домашний осел, мул. Лошак, квага, И Юнус асмус, яра. Дау, июз, асмус. Асмус буркселии, тигровая лошадь шампана. Эйнус асмус хампании. Зебра греви. Эйюс асмус гревии. Второе семейство топиры, Топириде. Первый род топирус. Двуцветный или чепрачный топир. Топирус индикус. Американский топир. Топирус террестрис. Третье семейство носороги. Риноцареттиде. Первый род носорог. Риноцерос. Индийский носорог. Риноцерос уникориес. Иванский носорог. Риноцерос сондаикус. Бадак. Риноцерос Суматренсис, кистиухий носорог, Риноцерас Лязиотис, Двурогий носорог или черный носорог, Риноцерас бикорнис, тупоносый или широкорылый носорог. Риноцерос симус. Четвертое семейство: Жиряки или доманы, Герациде. Первый род, собственно, жиряки. Геракс. Абиссинский жиряк – гиракс абиссиникус. Капский жиряк – гиракс капенсис. Мозамбикский жиряк – гиракс мозамбикус. Древесный жиряк – гиракс дорсалис. Отряд одиннадцатый – фарнокопытные – арциодактиля. Первое семейство жирафы – камелопардиде. Первый род – жирафа. Камера пардалис Гирафа. Второе семейство Верблюды. Камелиде. Первый род, собственно, верблюды. Камелюс. Дромадер. Камелюс дромадариус. Двугорбый верблюд камелиус бактрианус. Второй род Ламы. аюхения. Гуанако или Хуанако. Аюхения – гуанако. Лама или льяма. аухения ляма. Пако или альпака. Аюхения – пакос. Викунья или вигон. аухения викумия. Третье семейство – полорогие, бовиде. Первый род – козлы, капра. Альпийский козерог Капра Ибекс, Пиренейский козерог Капра Пиренака, Тур Капра Кауя Казика, Беден Капра Беден, Вали Капра Валке, Схайн Капра Скин, Безуаровый или Дикый козел, Капра Агагрус, Винторогой козел. Капра фальконг. Ангорская коза. Капра гиркус ангорензис. Кашмирская коза. Капра Гиркус ля нигер, Мамбрийская коза. Капра гиркус мамбрика. низкая коза. Капра Гиркус эгипцел. Карликовая коза. Капра гиркус реверса. Тар. Капра ембляка. Второй род бараны. Овис. Гривистый баран. Овис трагеля. Муфлон. Овис музимон. Аргали. Аргали. Качкар. Овис полии. Толсторогий баран, овис монтана, Мериносы, овис ария гиспаника, Курдючная или жирнохвостая овца, Овис эриус стеотопига, Третий род, овцебык или мускусный бык, Овидос мосхатус, Четвертый род, быки, Бос. Як. Пефатус груниенс. Зубр. Бос бизон. Бизон. Бос американус. Широколовый бык или гаял. Бос фронталис. Гаор или бык джунглей. Бос гайорус. Бантенг. Бос бантенг. Занга. Бос африкенус, зебу бос индикус, шотландский или английский полудикый бык бос скотикус, черный или кафрский буйвол бос кафер, рыжий буйвол бос пумилюс, индийский буйвол бос арни, керабу бос керабаю, амоа бос Депрессикорнис пятый род Снеговая или Белая горная коза Аплореарус Монтанус шестой род Антилопы Антилопе Гарна или Гирун Антилопе Цервикапра Забастая Антилопа или Дзерен Антилопе Гуцроза Пала. Антилопе Мелампус, газель, Антиле Доркас, Горный скакун, Антилопейхоре, Седьмой род бубалы, Бубалис, Пигарга, Бубалис, Пигарга, Белолобый Бубал, Бубалис Альбифронс, Сенегальский Бубал, Бубалис Сенегаленсис, Степной бубал или тора. Бубалис-бубалис. кама бубалис, бубалис кама Восьмой род. Железистые антилопы. Аденота. Абок. Аденота-мегацерос. Девятый род. Болотные антилопы. Редунка. Болотный козел. Редунка-элетрагус. Десятый род. Водяные антилопы. КОБУС Водяной козел КОБУС ЭЛИСИПРИМНУС Одиннадцатый род Коневидные антилопы ГИППОТРАГУС ЧАЛАЯ антилопа гипотрагус ЛЕУКОФЕУС Черная антилопа гипотрагус НИГЕР БЕКЕРОВА антилопа гипотрагус БАКЕРИ Двенадцатый род СЕРНОБЫКИ ОРИКС Пассан или Капский сернобык, орикс капенсис, бейза, орикс бейза, саблерогая антилопа или дикая степная корова. Орикс лею Тринадцатый род адаксы, адакс. Мендес антилопа, адакс насо маскулятос. Четырнадцатый род винторогие антилопы, стрепсиарос. «Куду» — «Стрепсиэрос куду». Пятнадцатый род — «Лесные козлы» — «Трагаляфус». Пестрая лесная антилопа — «Трагаляфус скриптус». Большая лесная антилопа — «Трагаляфус сельватикус». Пятнистая лесная антилопа — «Трагаляфус эуцитэрос». Наконг или «Сити тунга» — Трагеляфус спекии. Шестнадцатый род. Коровьи антилопы. Буселяфус. Канна или Элен. Буселяфус ореа. Семнадцатый род. Нильгау. Портакс пиктус. Восемнадцатый род. Четырехрогая антилопа. Тетрацерас яудрикорниис. Девятнадцатый род. Хохлатые антилопы. цефалефус, Дукер. Цефалёфус мерганс. Двадцатый род. Карликовые антилопы. Неотрагус. Антилопа левретка. Неотрагус гемприхии. Двадцать первый род. Красивые антилопы. Калератрагус. Ориби. Калератрагус Скопариус Двадцать второй род Горные антилопы Оротрагус, Антилопа серна или сасса Оротрагус сальтатрикс Двадцать третий род Антилопы козы Неморедус Горал Неморедус гораль Двадцать четвертый род Европейская серна Капелля Двадцать пятый род Степные антилопы колюс, сайга или сайгак. Колюс татарикус. Двадцать шестой род Гну. Кетоблепас. Серый гну, котоблепос гну, кокон, катоблепос тайюринус. Четвертое семейство. Велорогие антилекаприда. Первый род – вилорог, антилекапра эмерякана. Пятое семейство – олени, цервида. Первый род – лоси, альцес. Лось – альцес пальматус. Американский лось – альцес американус. Второй род – северные олени, цервус тарандус. Третий род – лани, лама вульгарис. Четвертый род благородные олени. Цервус эляфус. Калифорнийский олень. Цервус барбагус. Канадский олень. Цервус канадансис. Болотный олень или барая. Цервус дувауцелли. Пятнистый олень. Буря. Цервус аксис. Длиннорогий олень. Цервус тхипеделяфус. Свиной олень. Сервус Порникус. Пятый род. Мазама. Кориакус. Виргинский олень. Кориакус виргианус Шестой род. Зачаточнорогие олени. Блястозервус. Пампасовый олень или гвази. Блястозервус. Кампестрис. Седьмой род. Копьерогие олени. Коассус. Бразильская Касуля или гуазанита – коассус руфус. Восьмой род – настоящие косули – капреолюс. Касуля европейская или дикая коза – капреолюс капреа. Девятый род – мунджаки – цервулюс. Мунджак – цервулюс мунтияк. Шестое семейство – кабарги – мосхиде Первый род кабарга. Москус мосхиферус. Седьмое семейство Оленьки. Трагулида. Первый род оленек Кантшил, Трагулис кантхиль, восьмое семейство свиньи, суиде. Первый род бородавчатая свинья или бородавочник. Фахохерс африканус. Второй род. Бобирусса, или свинообразный олень. Поркус, Бобирусса. Третий род, кистиухая, или гвинейская свинья. Потом Ахэрус, поркус. Четвертый род, пекари, диктолес. Собственно, пекари, диктолес, ториотус. Мускусный пекарь, Диотельс лобилятус. Пятый род, кабан, или дикая свинья, сус скрофа. Девятое семейство гипопотамы или бегемоты, гипопотмидая. Первый род, собственно, гипопотам гипопотамус амфибиус, либерийский бегемот или маленький гипопотамус либериенсикс. Отряд двенадцатый травоядные киты, или сирены, сирена. Первый род ламантины, монатус, ламантин, бык рыба, монатус латирострус, узколобый ламантин, монатус инуигвис. Второй род дюгонь, гликоре дуйонг. Третий род морская корова, ретина стелери, Отряд 13-й, китообразные, цитация, первое семейство полосатики, боленоптериде, первый род длиннорукий полосатик или горбач, мегаптера ленгцемана, второй род большой полосатик, физалис аниюоруль, третий род полярный полосатик, сибаль диус бореалис, Желтобрюхий кит, Сульфуреус. Четвертый род Малые полосатики Бленоптера. Полосатик карлик деноптера Рострата. Второе семейство Настоящие киты Балениде. Первый род гренландский кит. Блена мистицетузи Третье семейство Дельфины, Дельфиниде. Первый род. Касатка, Орка Гладиатор. Второй род морская свинья, Фацена коммунис. Третий род белуха, Вилюга леукас. Четвертый род гринда или черный дельфин. Глебиоцефалюс, меляс. Пятый род собственно дельфин. Дельфинус дельфис. Шестой род. Иния или южноамериканский речной дельфин. Иния амазоника. Иния амазоника. Седьмой род. Сусук ганский. Флятониста гангетика. Четвертое семейство. Единороги. Монодонтиде. Первый род. Единорог или нарвал. Монодон моноцерос. Пятое семейство. Клюворылые киты гиперодонтиде, первый род доглинг или высоколобый клюворыл, гиперодон биденс, шестое семейство кашалоты, катодонгиде, первый род кашалот, катодон макроцефалюс, отряд 14-й сумчатые, марсупиалия, первое семейство прыгающие или длинноногие, макроподиде, Первый род кенгуру – макропус, исполинский кенгуру – макропус Гигантеус, падемелон, макропус тедиус. Второй род – горный кенгуру – птерогал, каменный кенгуру, птерогал пеницилята, желтоногий кенгуру, птерогал ксантопус. Третий род – зайцеобразный кенгуру – ладарахтес лепороидес. Четвертый род – древолазы – дендролягус. Медведеобразный кенгуру – дендролягус урсинус. Пятый род – потору или кенгуровые крысы – бетонгия. Косматый кенгуру – бетонгия пеницилята. Шестой род – крысиный кенгуру. Поторус тридактюлюс. Седьмой род – цепконок. Гиспимодон мосхатус. Второе семейство – лазующие. Фалягориде. Первый род – коала или сумчатый медведь. Посколяктус цинереус. Второй род – пятнистый кускус. Фалянгер макулятус. Третий род – кузу лиса. Трихозурус – вульпекуля. Четвертый род – сумчатые белки – петаюроидес. Литун – петаюроидес волянс. Пятый род – сахарные белки – петаюрус. Шестой род – сумчатая мышь – акробатес пигмеус. Седьмой род – пяткоход – торсипес ростатус. Третье семейство – Вамбатовые, фаскалемииде, первый род тасманский вамбат, фаскалемис Урсинус, Митчелов вамбат, Фаскалемис Митхелии, Широколобый Вамбат, Фаскалемис Лятифронс, Четвертое семейство Сумчатые Барсуки, Парамелиде, Первый род остроносая язвица. Перамелес назута. Полосатая язвица. Перамелес Боуганвилей. Второй род Хероп. Херопус кастанотис. Пятое семейство хищные. Десиуриды. Первый род сумчатый волк или мешкопес. Телициниус циноцефалюс. Второй род дьявол. Саркофеалюс, Урсинус. Третий род, сумчатые куницы, Дасиурус. Пятнистая куница, Дасиурус, вивериас. Четвертый род, Тафа, или сумчатая соня, Фасколегаля пенсилята. Желтоногая сумчатая мышь, Фасколегаля флявипес. Пятый род, сумчатый тушканчик, Этихенепомис лянигер. Шестой род мурашеед Мирмекомбиус фасциатус. Шестое семейство двуутропки. Дидельфииде. Первый род Опоссум. Дидельфис марсупиалис. Ракоедная двуутропка. Дидельфис филяндер. Второй род Плавун. Хиронекес минимус. Отряд пятнадцатый звери монотремата, первое семейство ехидны эхидниде, первый род иглистая ехидна, эхидна акулеата австралийская ехидна, ехидна акулеата типика, папуасская ехидна, ехидна акулеата лявезии, тасманская ехидна Ихидна акулиата сетоза. Второй род шерстистая ехидна, проехидна. Второе семейство утконосы, орнито инхиде. Первый род утконос – Орниторинхус анатинус. Конец оглавления.